Вскрикнула она, в ужасе отскакивая от дивана и прикрываясь гусарской курткой. — Это я! Я! — послышался из-под дивана дрожащий шепот. — Не пугайтесь! Это я! Ц -ц -ц -ц -ц -ц. В гнусавом шепоте, похожем на сковородное шипение, артистке нетрудно было узнать голос антрепренера Индикова Вы? — возмутилась она красная, как пион — Как, как вы смели? Это значит, вы, старый подлец, все время здесь лежали. Этого еще не доставало. Матушка, голуба моя! Зашипел Индиков, высовывая свою лысую голову из-под дивана. Не сердитесь драгоценная! Убейте, растопчите меня, как змея, но не шумите. Ничего я не видел, не вижу, и видеть не желаю. Напрасно даже вы прикрываетесь, голубушка, красота моя неописанная. Выслушайте старика, одной ногой уже в могиле стоящего. Незачем зачем иным тут валяюсь, как только ради спасения моего. Погибаю. Глядите, волосы на голове моей стоят дыбом. Из Москвы приехал муж моей Глашеньки, Прындин. Теперь ходит по театру. И ищет погибели моей. Ужасно. Ведь кроме Глашеньки, Я ему, злодею моему, пять тысяч должен. Мне какое дело? Убирайтесь сию же минуту вон. Иначе я... Я не знаю, что с вами с подлецом сделаю. ц Тушенька, ц На коленях, прошу, ползаю. Куда же мне от него укрыться, ежели не у вас? «Ведь он везде меня найдет. Сюда только не посмеет войти. Ну, умоляю, ну прошу. Часа два назад я его видел. Стою это я во время первого действия за кулисами, гляжу, а он идет из портера на сцену». «Стало быть, вы и во время драмы здесь валялись?» — ужаснулась артистка. «И... и все, видели?»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 — Тсссс! Надежда вы моя! Якорь спасения! Пятьдесят рублей прибавки! Только не гоните! Пятьдесят! Артистка прикрылась кучей платья и побежала к двери, чтобы крикнуть. Индиков пополз за ней на коленях и схватил ее за ногу повыше лодыжек. — Семьдесят пять рублей! Только не гоните! — прошипел он, задыхаясь еще пол бенефиса прибавлю ложете накажи меня бог клянусь чтоб мне ни дна ни покрышки пол бенефиса и семьдесят пять прибавки дольская каучукова минуту поколебалась и отошла от двери ведь вы все врете сказала она плачущим голосом провались я сквозь землю чтоб мне царствия небесного не было «Да разве я подлец какой, что ли?» «Ладно, помните же!» Согласилась артистка. «Ну, полезайте под диван!» Индиков тяжело вздохнул и с сапеньем полез под диван. Адольская Каучукова стала быстро одеваться. Ей было совестно, даже жутко от мысли, что в уборной под диваном лежит посторонний человек».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 и поднесли ей букет с лентами, на которых было написано «Оставайтесь с нами». Уходя после овации к себе в уборную, она встретила за кулисами Индикова. Запачканный, помятый и взъерошенный, антрепренер сиял и потирал руки от удовольствия. «Ха-ха! Вообразите, голубушка!» — заговорил он, подходя к ней. «Посмейтесь над старым хрычом! Вообразите!» то был вовсе не Прындин, ха-ха, черт его возьми. Длинная рыжая борода меня с понталыку сбила. У Прындина тоже длинная рыжая борода. Обознался старый хрен, ха, -ха. напрасно только беспокоил вас, красавица. — Но вы же, смотрите, помните, что мне обещали? — сказала Дольская Каучукова. — Помню, помню, родная моя, но, голубушка моя...